Пробуждение было мгновенным. Вот я только лег, и уже открываю глаза. Вот и весь мой сон уместился в одно открытие и закрытие глаз. Но нейросеть, да я и сам это чувствовал, утверждала, что проспал я почти пять часов. Тяжесть, которая давила на меня перед тем, как я попал к себе в комнату, бесследно ушла. Чувствовал я себя полностью отдохнувшим и каким-то обновленным. Ну, в общем, отоспался я, как говорил мне мой же организм, на славу. И теперь я полностью готов был к будущим свершениям. Только вот к каким. Что у нас на сегодня? А сегодня, да, скорее всего, и завтра, я буду работать над своим кораблем. Во-первых, на нем будет сподручнее, удобнее. А самое главное, безопаснее летать по сектору. И, во-вторых, я решил сделать из этого корабля свой мобильный штаб. Вот поэтому первым по плану у меня стоит модернизация корвета. Но перед этим нужно будет съездить и забрать поврежденный корабль графов и посмотреть, чего полезного я смогу снять с него. Блин, хотя нет, сначала нужно понять, что тут у меня за тайник и что он прячет. — вспомнил я. — А потом заняться потрошением трупов. — Имплантаты и нейросети мне нужны для ребят. Им необходимо начать заниматься, а для этого необходимо уже сейчас навесить на них приличные нейросети. — Ладно. Примемся за дела по мере их важности и доступности. Первым идет Таник. Но чтобы работать с ним, я должен понять, какие базы за это время — Мне успели установиться, и главное, насколько хорошо я разобрался в работе базы знаний Эспер, плюс необходимо провести активацию дополнительных ментальных модулей, про которую говорила нейросеть еще тогда, в медотсеке на судне пиратов. Приступим. Счет Транс Подключить дополнительные ментальные модули, распорядился я. И отключился. Меня просто-напросто выкинуло из транса. Такой мгновенной боли я не испытывал с того времени, как со мной забавлялась эта извращенка и садистка, хозяйка с корабля пиратов. Только в этот раз боль была странной. Не такой, как тогда. Тело совершенно ничего не чувствовало. Оно будто отключилось. Зато разрывало, корежило и снова разрывало мое сознание. Потом какая-то неведомая сила комкала его и лепила из него нечто невообразимое. И так продолжалось мгновение, Вечность? Я не помню. Но как только эта вечность или мгновение закончились, то меня поглотила спасительная тьма. Та самая тьма которая уберегла мое сознание от уничтожения. Пробуждение. Боли нет, сознание ясное и чистое. Что это было? Очередной сон? Подключение мента модулей выполнено успешно. Развеивая мои сомнения, доложило о «Интеграция в ментоматрицу пользователя прошла успешно. Несколько мгновений на обработку и новая информация. Обнаружены уже активированные ментомодули, привязанные к текущей ментоматрице. Работа выполнена успешно». «Но все это хорошо. Но что мне это дает?» «Пока никакой особой выгоды я не видел. Я гляделся кругом». Но, нет». Теперь вижу то, на что первоначально не обратил внимания. Магический тайник, хоть сил восприятия своего магического видения, доставшегося мне в наследство от реница, я и не усиливал. Обнаружена магическая аномалия была отчетливо видна. Произошло усиление и дополнительная обработка именно магической составляющей, видимой мною. Плюс тайник теперь и не выглядел какой-то непонятной светящейся кляксой на общем фоне. Я прекрасно знал, как его активировать, снять защиту. Куда нужно смотреть, чтобы обнаружить именно этот тайник? И не влезая в него, мог определить количество находящихся там предметов. В моем случае он там был всего один. К тому же не опасный. Уровень регистрируемой опасности — ноль. Дополнительно я уже отсюда, не со своего места, мог спокойно его открыть. Знал, что для этого нужно сделать и какие действия совершить. Понимал, как принцип его создания, так и принцип работы подобного тайника. Но самое главное, я мог уже сейчас его открыть, что я и сделал, подходя к нему. Без какой-либо боязни, так как точно знал, что это именно «тайник», а не замаскированная ловушка или иное опасно-магическое образование, засунул туда руку. «Артефакт древних» – всплыла подсказка в моем сознании. Общеизвестно название «компас», используется для поиска различных артефактов древней расы или иных предметов, артефактов, биологических организмов или строений, берущих свое происхождение или произведенных в иной реальности». «Чего — Чего? — удивился я, разглядывая небольшую, круглую и слегка сероватую пластинку, вынутую из тайника. — Берущих их свое начало, где? — и сам же себе ответил. — Ну, сказано же, в другой реальности. Получается, эти самые древние зачем-то разыскивали как свои предметы, так и то, что не принадлежало этой реальности. — Но ведь это глупость. по крайней мере, в отношении того, что принадлежало им самим, если, конечно, это не побочный эффект созданного артефакта. И в таком случае, возможно, его основная функция как раз и заключалась в поиске того, что попало в эту реальность из другой. Древние же с этим святаны лишь потому, что их изделия, как и они сами, имели какие-то родственные свойства с теми, Что еще должен был идентифицировать и разыскивать компас? А именно это общее свойство их инородного происхождения. Странно, подумал я, но, судя по тому, что я остаюсь здесь и сейчас, это вполне возможно. А потом подумал, откуда я вообще все это знаю? База артефакторика, приобретенного у аграфа из университета, — Понял я. — Похоже, и ее установка уже завершена. Нужно бы посмотреть, как там поживают и другие базы. Сказано — сделано. Я быстро просмотрел список уже преобразованных и закачанных мне баз знаний. Все базы, помеченные мною как боевые, уже были проанализированы. На их основе скомпонованы и составлены базы знаний, которые нужно преобразовать в гипнопрограммы. Соответственно, последние уже инициированы и установлены мне самому. Что интересно, практически без изменений и в полном объеме мне перекочевали все не слишком легальные базы, приобретенные у продавцов из Академии. Видимо, то, что они мне предложили, было действительно каким-то эксклюзивным материалом, которого, в принципе, не было в свободном доступе. Это даже касалось баз... медицинской направленности, которую продала мне плема, пирка из компании Кассиса. Сейчас процесс находился на этапе обработки баз теоретической направленности, помеченных мною как базой второй категории. И приступил к кластер, к их обработке совсем недавно. Буквально сейчас проходила обработку первая база, кибернетика. Потом я подкорректировал расписание и выставил базы торговля и юрист. Работая с сетью, я понял, что этих знаний мне почему-то не хватает. Видимо, тут был допущен значительный пробел в тех гипнопрограммах, что мне были залиты, или они не соответствовали текущей действительности. Закончив с этим, я вернулся к своей находке. Повертев этот небольшой кругляш в руках, я спросил у нейросети. «Ну...» И как он работает? «Необходимо провести процедуру активации», — сообщила нейросеть. Я описала весь необходимый процесс. По сути, нужно было аккуратно прижать этот кругляш к своему лбу и послать в него крохотный объем энергии. Именно это и активирует артефакт. По факту получалось, что разумный, без умения работать с внутренней энергией, не смог бы работать и с этим артефактом. Тогда выходит, что спасатель как минимум был магом, ведь как-то он пользовался этим компасом и смог создать этот магический тайник. И еще. Он занимался поисками древних артефактов. И тогда возникал вопрос, а что привело этого неизвестного в такую глушь? Ведь не просто так он здесь оказался. И коли он застрял тут... на такое продолжительное время, то пытался разыскать это что-то именно тут, но, судя по всему, так и не нашел. Помешала ему безвременная кончина. Иначе столь ценный артефакт, как найденный мной компас, он бы тут точно не оставил. Надо бы и мне попытаться поискать то, что не нашел спасатель. Но для этого надо научиться работать с компасом и для начала хотя бы его активировать. Вот с этого и начну, решил я, после чего так и сделал. Кругляш, лоб и посыл энергии. Черт, забыл про необходимость передачи ограниченного объема энергии. Понял я и опять провалился во тьму. Получен необходимый объем ментальной энергии для активации биоплантата. Активация, сканирование и анализ физической оболочки и менто структуры. Обнаружен работающий биоимплантат неизвестного происхождения. Эффективность работы ниже оптимальной на 97%. Произвести настройку, подключение невозможно. Отсутствуют интерфейсные входы. Команда «Произвести подключение самостоятельно», создав интерфейс взаимодействия с неизвестным биоплантатом. Выполнено «Произвести преобразование неизвестного нейроустройства под универсальный формат. Преобразование необходимых нейронных связей». Построение биоимплантата завершено. Биоимплантат создан. Подключение. Подключение выполнено. Сканирование. Эффективность работы ниже оптимальной на 67%. Произвести индивидуальную настройку и привязку к ментоинформационному полю. Настройка выполнена. Сканирование. Достигнута оптимальная эффективность работы биоимплантата. Активация успешно выполнена. И я резко открываю глаза. «Черт! Что это было?» Я четко слышал, видел этот непонятный отчет и мог с уверенностью сказать, что к установленной мне нейросети он не имеет совершенно никакого отношения. Хотя... Я посмотрел на внутренний интерфейс нейросети. Вроде все как обычно, но что-то не дает мне покоя. «Точно!» Пропало ее название, раньше мелькающее где-то в углу сознания. Плюс пропало ощущение отклика. Я просто работал с нейросетью, и она выполняла мои желания. Необходимость в интерфейсе как таковом отпала. Он просто визуализировал мои желания по тем действиям, которые должна была совершать нейросеть. «Так этот компас и не компас вовсе», — понял я. а некий аналог инсталлятора нейросетей, но используемый древними. И я, как обычно, по своей глупости или безучести, не знаю пока, умудрился активировать и установить его. Ну, черт! А как же все мои знания и умения? Я что, их лишился? Хотя, что за глупости? Но ну, не могли и древние совершить такой ошибки. Я же ясно видел отчет. Этот артефакт Работал в режиме преобразования. По факту это режим усовершенствования и обновления. Но как же проверить? Да легко. И я вновь посмотрел на магический тайник. Э-э-э, протянул я. Конечно, я многого ожидал, но если честно, не такого. Тайника не было. Вес на него я видел просто небольшую полость и никакой внешней. Магической защиты. И сопутствующая надпись. Режим ментальной активности обнаруженного объекта преобразован и визуализирован. Ментальный модуль открытия, закрытия, уничтожения, копирования. ментальной структуры объекта встроен в визуальную проекцию. И следующие надписи. Закрыть, уничтожить, скопировать. В расшифровке надписи не нуждались. Скопировать дал команду «Я». Выполнена. Закрыть. Магический тайник принял же видимый мною ранее первоначальный, получаемый без стороннего вмешательства нейросетей древних вид. Однако его особое выделение, как и некой ментальной сущности, с полным описанием и различным типом действий, все так же присутствовало на месте. Плюс добавились последние команды управления. Они все так же остались возле него. «Уничтожить!» — дал команду я. «Развеять высвобожденную энергию или закачать в источники накопления ментоэнергии?» «Какие источники?» — удивился я. «И вот тут-то и выплыли те три камешка, про которые я совершенно забыл. Артефакты первого уровня. Накопитель ментоэнергии. Начала перечислять нейросеть, показывая изображения, вытащенных мной из кармана камней. Усилитель... Мыслительные активности и следующий камешек. Слабый лечебный артефакт первого уровня. И все так же. Зарядить, скопировать, активировать, уничтожить. Понятно, кивнул я себе и уже обращаясь к нейросети. Уничтожить. Энергию передать в лечебный артефакт и усилитель мыслительной активности. Последним зарядить менто-накопитель. Сделать копию всех ментоструктур. Выполнена, практически мгновенно отрапортовала нейросеть. Да ей и сам это прекрасно видел. Магический тайник на стене пропал, а вот камни-артефакты стали светиться в моем восприятии переливом, заполнившей их ментоэнергией. Значит, с этим все понятно. С магией, по крайней мере, на этом уровне теперь мне станет работать значительно легче, Решил я и наконец направился к выходу из комнаты. Пробыл тут я несколько дольше, чем рассчитывал. Никак не думал, что меня несколько раз подряд вырубит. И все благодаря моей нейросети или моему любопытству. Спустившись я застал в нашем офисе. сидящего в трансе Сиража. Явно поранишка учится. Не буду его беспокоить. Подумал я и хотел проследовать к выходу. Как он открыл глаза и радостно сказал. "Ты «Да вы уже проснулись? Это хорошо. А то многие уже третий день заходят поинтересоваться. Что с вами? Чего? Удивился я и только сейчас обратил внимание на число. Оказывается... Пробыл в отключке я значительно дольше, два с половиной дня, а не полдня. Тут меня удивило отсутствие очереди баз, готовящихся к преобразованию после последнего пробуждения. Получается артефакт древних, хорошенько поработал со мной, капитально так переделал мне мозги и сознание. Но главное меня удивило, а чего то я все еще совершенно не хочу есть». Однако, как только я подумал об этом, так мой живот недвусмысленно намекнул на его желание посетить ближайшую гостиницу и перекусить там. И желательно это сделать как можно более основательно. Отдохнул немного, подмигнув с интересом смотрящему в мою сторону парню, сказал я и спросил, «Как насчет обеда?» «Всегда за», — ответил тот. и мы, выйдя из нашего дома, отправились ко входу в гостиницу. Сираж достаточно долго шел молча, но потом все же спросил. «Какие у вас на сегодня планы?» «Сначала займемся вами», — ответил я ему. «Проведем для вас повторное сканирование по вычислению ваших интеллектуальных и физических параметров. Потом подберем нейросети и имплантаты из тех, что у нас будут». Ну, а потом вы засядете за учебу, а я займусь тем, что должен был сделать за эти пару дней. — Понятно, — кивнул он. — Кстати, — сказал я ему, — ты видел, что являешься теперь одним из главных в нашей фирме? Так что не подведи. «Да, — Да, ну почему? — спросил он. — Потому что ты справишься, — ответил я ему, — и потому что эта работа подходит тебе. — Хорошо, — сказал он. «Но, как мне показалось, я лишь зам главы. А кто руководит нашей фирмой? Вы?» «Нет», — спокойно ответил ему я, — «это не моя стезя, так что не я». Перец задумчиво посмотрел в мою сторону и произнес, «Я почему-то так и подумал, что это будете не вы». И уже больше не произнося ни слова, вошел в двери гостиницы». Слишком он наблюдателен и не глуп для тех параметров, что ему приписывают. Посмотрев в спину Сираша, уже в который раз подумал я. И уже следом за ним зашел в гостиницу. — Смотри-ка, живой! — будто в огромном удивлении произнесла Лора, смотря на меня. А я так надеялась, и она притворно вздохнула. — И я, солнышко, тоже рад тебя видеть! — В ответ сказал я ей, «Э, э опешила она, «ты это, поосторожнее со словами, а то некоторые не так это могут понять». Не усмехнувшись, добавила, «Кстати, твое солнышко уже идет», — и кивнула в направлении двери, из которой как раз выходила талья но не одна. Следом за ней вышли Далия и Тара. «Серый? И кто это произнес?» Я так и не понял. Обед, или даже скорее ужин, прошел в молчании. Девушки сидели напротив меня, ели какие-то небольшие пирожные и пили странный и непонятный, но приятно пахнущий напиток, который я еще не пробовал. Мне уже даже без заказа принесли несколько блюд Растера. Сам он только выглянул в зал, махнул мне рукой в приветствие и быстро удалился на кухню. — Что с тобой случилось? — наконец спросила Толья. — Надыхал? — честно признался я. — И? Видя, что я что-то договариваю, не давая мне возможности закончить на этом, спросила у меня Толья. — Почему так долго? — Видимо, это отходняк, не придумав ничего лучше, добавил я. — Почему? — переспросила более опытно в таких делах Тара. — Ведь с твоих же слов вам с нападением пиратов повезло, или это не так? — Так. — посмотрев в ее глаза, кивнул я. — Нам повезло. — Но во время этого повезло. Ты так вымотался, что провалялся в состоянии поутру по два дня. Я видела тебя. тальяван И Тара кивнула в направлении крядки, чуть ли не каждый час бегала смотреть, как ты там. — Не знал, — подумал я, — что со стороны все выглядело так плохо, хотя, по ощущениям, я чувствую себя совершенно нормально. — Странно это. Но, возможно, в этом-то и есть заслуга Талии. И повернулся в ее сторону. — Спасибо, — искренне сказал я, обращаясь к немного потемневшей девушке. «Это мой долг», — даже с ума не очень поверив в свои слова, ответила она. «Я кивнул, но я все равно тебе очень благодарен за заботу и еще раз повторил. Спасибо!» И переключил свое внимание на дожидающихся меня Грука, Реза, Сераша и Дейю. «Нужно решать что-то с ребятами», — глядя на них, понял я и спросил у крядки. «Толья!» Помнишь, я просил провести повторное измерение параметров ребят? Не против, если мы это сделаем сейчас? Конечно. Как я и говорила, кабинет полностью в твоем распоряжении, сказала та. Хорошо, спасибо. Тогда я пойду, займусь тем, что планировал. Отдых мой, как-то так получилось, продлился несколько дольше, чем я рассчитывал. Не поднявшись, уже направился в сторону указанной девушкой двери. — Тебе точно не нужна никакая помощь? — раздался мне в спину тихий голос. — Если честно, то помощь в этом деле мне совершенно не требовалась. — А потому я ответил. — Буду рад любой вашей посильной помощи. Повернулся я к Талии, но, похоже, мои слова на свой счет восприняли все девушки. — Тогда мы с тобой, — за всех поднимаясь, — ответила Тара. Кивнув, я вошел внутрь гостиницы. «Сараж, ты первый», проходя мимо стола моих подопечных, сказал им я, «кто-нибудь из девушек вас позовет, когда все будет готово». Потом распределить очередность сами. Сделаем, одновременно ответили мне тролль и пирес. «Жду», — еще раз кивнул я им и покинул помещение бара, двигаясь в направлении медкабинета Талии. Меня ждала очередная работа. Конец второй книги читал Сергей Ларионов.